Глава 29. Что-то происходит. Когда за демоном закрылась дверь, я вздохнула и приложила пальцы к губам. Казалось, я все еще ощущала на них поцелуй Дамьена. Истинная пара. Надо же, не верится. Но то, что нас тянет друг к другу со страшной силой, отрицать бессмысленно. Внезапно меня посетила мысль, от которой я похолодела. В моем случае это даже хуже, чем если бы я была для демона простой игрушкой. Проклятие будет всячески отталкивать нас друг от друга и, может... «Убить Дамьена». Я мысленно застонала. Ведь этому рогатому упертому демону ничего не докажешь. Судя по его поведению, он не собирался держаться от меня подальше. Наоборот, он делал все, чтобы быть рядом. Даже умудрился начать переговоры по сближению наших миров и теперь преподает в Академии. Я спрятала лицо в ладони, а потом сила его потерла. Как так получилось, что из всех возможных демонов Нижнего мира я, желая вызвать тебе кого-то вроде демонического псабруна, вызвала именно Дамьена? Я ведь хотела любимого друга, а вызвала свою истинную пару. Наверняка ведь с пентаграммы. А может, все дело в формулировке «любимый друг»? Может, я взяла какие-то нетируны? И что же из всего этого получается? Каждая девушка при помощи такой пентаграммы может вызвать себе истинного из Нижнего мира? Если он, конечно, где-то там есть. Эту теорию обязательно стоит проверить. Правда, не уверена, что кто-то согласится искать свою пару среди демонов. Явно не с той популярностью, которую они имеют сейчас. Но какая все таки интересная теория. Захотелось ее записать и проверить свои записи. Но все они остались в комнате. Мысли о ритуалах и записях натолкнули меня на другие размышления, и я вспомнила, что недавно Ройс библиотеки в поисках информации о рунах обнаружила там интересный результат поиска пропавших людей. Он представлял собой комбинацию из начертанных рун и привязанных к ним нескольким довольно простым заклинанием. Конечно, я понимала, что то подруга и бабушку искали уже всеми возможными способами, Но это ведь не значило, что я не могу попробовать. И все же, что делать с Дамьеном и его желанием быть рядом? Я не могу его потерять. Я встряхнула головой. Да в мысли в голове скачут не хуже у на охоте. Нужно уже хоть что-то делать, иначе я так накручу себя, что точно натворю глупости. В этот момент в палату вошла молоденькая лекарка с охапкой моих вещей в руках. Адепка Ванруш, господин декан вас выписал. Вот ваша одежда и личные вещи». Для приема общеукрепляющего зелья, которое он вам прописал, подойдите ближе к вечеру. Зелье имеет седативный эффекты и может вызвать сонливость. Спасибо, поблагодарила я и, тут же выскочив из кровати, начала одеваться. Мне не терпелось отправиться в комнату, но тут я вспомнила еще об одной личности, которая находится в лекарском крыле, и пока лекарка не ушла, поинтересовалась. А как господин Зубр уже очнулся? Нет, покачала она головой. Но господин Декан уверен, что уже к обеду максимум к вечеру он придет в себя. «И расскажет, кто на него напал, и выкрал листок с рунами», — мысленно добавила я и всполошилась. «А что, если таинственный недоброжелатель решит его добить, не дожидаясь выздоровления демона?» «А можно его проведать?» — спросила, желая понять, охраняют ли его вообще. «Что вы?» — воскликнула лекарька и продолжила с негодованием. «Даже я к нему сейчас не могу зайти. Господин ректор навертел вокруг палаты господина Зурба такую защиту, будто ее кто-то собирается брать штурмом». Эти известия немного меня успокоили, и я, попрощавшись со словоохотливой лекарькой, направилась в общежитие. В комнате тут же достала тетрадь со своими записями и нашла нужный ритуал. Не хотела терять ни секунды. Я понимала, что вряд ли смогу что-то узнать, но мне нужно было хоть что-то делать. Я не могла просто сидеть и ждать. Однако для поиска мне нужна была карта королевства, а я никак не могла ее найти. Рыкнув на себя, я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Агаша!» Наконец вспомнила я того, кто мог мне помочь. «Агаша!» Удивление она появилась не сразу. Мне пришлось ее звать еще несколько раз, но в какой-то момент все-таки услышала робкое. "Кассандра, я здесь". Я с удивлением посмотрела на домовушку, выглядывавшую из-за угла за шкафом. Весь у вид говорил о том, что она сильно напугана. "Что случилось?" тут же спросила я. Агаша огляделась, будто ее в этой комнате мог кто-то подслушать, и прошептала: "Страшно нам". "Домовым? Вас кто-то запугивает?" Я присела рядом с ней на курточке. «Нет, никто к нам не подходит и не пугает, но за последние два дня пропало четверо наших. Последний сегодня рано утром не вернулся после обычного поручения. Мы боимся ходить по одному и стараемся не передвигаться лишний раз по академии. Мама не очень переживает за меня, еле к тебе отпустила. Но сама прийти не может. Много дел по кухне». «Ректор знает?» «Знает!» Посоветовал никуда особо не соваться и сказал сообщать обо всем подозрительном. Только нам сейчас все кажется подозрительным, даже шорохи в темных углах. И вздрогнула, будто вспомнив что-то. Я погладила бедную домовушку по голове и поправила бантик на ее макушке. Да, лучше никуда не ходи и будь под присмотром матери. Ректор обязательно совсем разберется. Отправлять ее за картой, я придумала. Передавай маме привет. А зачем ты меня звала-то? Ерунда, карту еще для ритуала. Сейчас пройдусь по общежитию. Может, кто-то не пошел на занятия, попрошу. Будешь Матильду со стела искать? Посмотрела на меня Агаша большими повлажневшими глазами. Буду. Ты их найди, хорошо? А то как же мы без них? Постараюсь. Я снова погладила домовушку по голове. Внезапно она схлипнула, порывисто меня обняла и зашептала на ухо: Наши старейшины говорят, что в Академии воняет бездной. Так страшно. Мы обязательно во всем разберемся. Приезжала я к себе худенькое тельце, чувствуя, как у самой быстро-быстро колотится сердце в предчувствии неприятностей. Агаша еще раз хлипнула, отстранилась и внезапно с решительным видом произвела весьма странные манипуляции. Сняла со шнурочка на своем платье неприметную бусину, аккуратно вытянула из хвостика на голове одну волосину и, зашипев резким движением, выдрала ее. Потом продела волосину в бусину и, высунув от усердия язык, попыталась завязать неимпровизированное ожерелье на шее. К сожалению, волосина оказалась коротковатой. «Да что же это такое?» — пыхтя с досады шептала она. «Чуть-чуть ведь не хватает». Отказываться от столь решительно ненавязываемого дара я не стала. Домовики вообще редко кому-то что-то дарят из личных вещей, А уж чтобы использовали еще и собственный волос, впервые узнаю. «А это обязательно носить на шее?» Пытаясь не кривиться от неприятных ощущений, спросила я. Волосина оказалась крайне прочная, и я опасалась, что вот-вот порежет мне кожу. Может, лучше завязать ее на руку? Агаша на мгновение замерла, а потом просветлела лицом. «Да, можно!» И быстро завязала мне волос бусиной на запястье. Потом что-то над ним прошептала. И своеобразный амулет исчез. Я потрогала руку и поняла, что он никуда не делся, просто стал невидимым. «Вот, этот защитный амулет!» — торжественно произнесла домовушка и смутилась. «Он, конечно, не очень сильный, я еще и недостаточно взрослая, но мама говорит, что такой амулет сумеет защитить силу ведьмы или мага». «Это как?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Но мама сказала, что от физических повреждений наши амулеты не защищают. Они защищают только силу». «А что с ней может случиться?» Агаша внезапно густо покраснела и призналась. «Не знаю». «Я вообще об этом случайно подслушала, но очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо, и ты нашла девочек». Она потупилась и шмыгнула носом. «Спасибо тебе большое». Я снова обняла Агашу. «Ты настоящий друг». Агаша отстранилась и улыбнулась. «Ну, я пошла?» «Давай». Улыбнулась я ей в ответ, и домовушка исчезла. Но не успела я решить, где искать карту, как та материализовалась прямо над моей кроватью и упала на покрывало. «Спасибо, Агаша», — сказала я в никуда, и строго добавила. «Теперь точно иди к маме и нигде не броди». К сожалению, карта оказалась бесполезной и рассчитывала получить хотя бы на карту королевства. Но у меня в руках оказался довольно старый и экземпляр, на котором даже указана Академия, прилегающая к ней земли. Я сомневалась, что похитители держат моих подруг где-то поблизости. Почему-то была уверена, что их уже увезли куда-то далеко. А значит, эта карта мне не могла помочь. Я уже хотела идти искать другую, как вдруг подумала. Почему бы для начала просто не проверить ритуал, попавший мне в руки? Может, он вообще не рабочий? А потому положила расправленный лист внутрь рунного рисунка, сверху найденные на расческах девочек волосы, занавесила окно, зажгла ритуальные свечи и подала энергию для активации рун и привязанных к ним заклинаний. Неожиданно из меня так сильно потянула магию, что я испугалась, что ритуал высосет меня подчистую. Однако очень скоро отток прекратился. Над рисунком появился еще один такой же, связанный с нарисованными рунами и серебристых силовых линий. Руны тоже засветились тонкими нитями силы. Вся эта красота расположилась примерно на уровне моего пояса. Внезапно из центра рун выстрелили нити силы и встретились в середине над картой. Секунда, и из точки пресечения нитей вниз ударила искра. Прожгла маленькую дырочку на карте, и пентаграмма тут же погасла, исчерпав все силы. Свечи в углах пентаграммы тоже резко потухли и мне пришлось спешно идти к окну и отодвигать штору. Когда я, наконец, увидела, куда именно попала искра, не веря своим глазам, потянулась к карте и взяла ее в руки. Крепко зажмурилась и снова посмотрела на место, где ритуал показал искать девочек. «Не может быть! И почему Дамьен не рассказал мне, что поисковые заклинания указывают на Академию?»